«А ты хорошо рисуешь», — сказал ему Буш. Ранее мечтал быть художником или архитектором. «Молодец», — похвалил его Буш. «Между художеством карандаша и движением скальпеля есть много общего. Как это ни странно, но хирургия и живопись соприкасаются, и их роднит знание анатомии. Буяльский стал посещать клинику Буша, который так привык к своему ученику, что вскоре доверил ему ведение операций «Только не бери примера с хирургов, хвастающих, что успевают разрезать и зашить человека, пока не искурилась их сигара». «Паче того», — Иван Федорович отвечал Буяльский, «пепел сигары иногда падает в рассеченную скальпелем полость». Завершилась война с Наполеоном. Столичные госпитали были переполнены инвалидами. Молодой ординатор Буяльский в 1815 году имел около 400 больных солдат, которых следовало поставить на ноги. Как-то в клинику поступил старик по фамилии Цалабан, крайне раздражительный, настаивавший, чтобы его оперировал непременно сам профессор Буш. «Это уже развалено», — говорил про него Буш но развалина оказалась настырной. «Режь меня, не бойся, сто рублев дам». Буш, оперируя, нечаянно поранил множество артерий. Кровотечение было так велико и так стремительно, что грозило смертью, и Целобан впал в глубокий обморок. По причине крайней близорукости Буш близко наклонялся к ране, и кровь, словно из шприца, брызгала ему в лицо. Профессор отбросил скальпель. «Проклинаю себя за то, что взялся за этого старика. Илья, скорее накладывай лигатуры. Делай сам, как знаешь». Буяльский наложил на вены зажимы и спас человека. «Хорошо», — сказал Буш. «Тяни его из могилы дальше». Буяльский выходил от который, оправясь, стал совать в руку Буша 100 рублей. Буш передал их Буяльскому. «Илья!» «Вот твой гонорар, держи. А ты, — сказал он Салабану, — благодари не меня, а этого молодого человека. Не будь Буяльского, и ты бы давно зажмурился». В это время жители Петербурга много страдали от аневризмов, закупорки сосудов. Современник пишет... Лиготуры больших артерий считались тогда самыми важными операциями, и кто сделал одну из подобных, тот прославлялся на всю жизнь, будь он даже самый посредственный хирург. Когда на поврежденную вену накладывали лиготуру, в анатомический театр собиралась масса зрителей, на почетных местах восседали генералы от медицины. В 1820 году Как раз готовилось такое торжество. Оператор Гипс обещал наложить лигатуру на ключичную артерию больного, а знаменитый Аренд вызвался быть ему ассистентом. Предварительно они оба, как следует, натренировались на трупах и были уверены в успехе операции. Собрались видные врачи Петербурга. Пришел толстый и важный англичанин Якоб Лейтон, главный врач российского флота. Все расселись, предвкушая удивительное зрелище. Гипс начал операцию. До артерии так и не добрался, а кровь уже заливала пол, и гипс выглядел растерянным. «Как быть? Идти мне с ножом еще глубже?» «Идите глубже, артерия где-то неподалеку». «Вот она!» — воскликнул гипс. «Держите ее, не выпускаете!» — получал его аренд наложили лигатуру, хотели зашивать, а между тем, — пишет очевидец, — аневризма, причина всех хлопот, бьется по-прежнему. В зале возникло беспокойство. Зрители привставали с мест. Арендт, явно струсив, хлопотал над больным, успокаивая собрание. Обычная аномалия — вассорум. Такие часто случаются. Но тут честный Якоб Лейтон — треснул в пол тростью. «Черт побери, почему я не вижу здесь Буяльского?» Возникло замешательство. Буяльского не пригласили по той причине, что он русский. А этот англичанин, чуждый интриг, стучал своей дубиной гневно рыча. «Я еще раз спрашиваю, чего нету Буяльского? Я же вижу, что вы зарезали человека и сами не знаете, что делать». Илья Васильевич жил недалеко, быстро приехал легонько, но решительно отстранил гипса и аренда.